Выпускной Бет Мы достигаем душевного здоровья только через прощение. Прощение не только других, но и самих себя. Джошуа Лот Лейбман В детстве я не считала себя везучей или привилегированной. Как и многие дети моего возраста, я принимала как должное все, чем обеспечивали меня родители. Среди моих друзей были дети и побогаче, и победнее. И без снобов не обошлось. Однажды в школе я заметила одну застенчивую девочку, у которой не было друзей. Когда она проходила мимо, от одного ее вида мне становилось так тоскливо, что сердце начинало ныть. Ее звали Бет. Она никуда не ходила, ни в чем не участвовала, не вступала в секции и кружки, ее занятия ограничивались домашними заданиями и работой по дому. Я узнала, что ее мама умерла, когда Бет была еще маленькой, и вся забота о доме, братьях, сестрами и иногда даже об отце ложилась на ее плечи. У Бет было не так уж много нарядов. Ей приходилось ходить в одном и том же черном платье и стоптанных туфлях. Лицо Бет скрывалось за старомодными очками с толстыми стеклами. Когда они сползали на кончик ее носа, она неизменно подталкивала их обратно указательным пальцем. Свои длинные прямые волосы она не убирала в прическу и никогда не красилась. Бет была крупнее ровесниц, я бы назвала ее ширококосной и очень мускулистой. К концу школы все одноклассники уже сами водили машины, а Бет все еще ездила на школьном автобусе. Многие потешались над ее внешним видом, и хотя я никогда не смеялась над ней, но и не пыталась ее защитить, просто молча жалела. Наконец, настал выпускной. Все фотографировались, музыка орала, в воздухе звенел смех. Это был настоящий праздник, которым мы наслаждались. Внезапно половина комнаты хором ахнула. Та половина, которая состояла из снобов. Словно они забыли, как дышать. А потом я услышала перешептывание и насмешки, которые обычно сопровождали появление бэт. Хуже того, некоторые начали показывать пальцами. Я посмотрела в том направлении и увидела ее. Бедная сиротка, которая никогда до этого не бывала на праздниках, пришла на выпускной. На ней было новое, хоть и поношенное платье и такие же туфли, а волосы были забраны в пучок. Руку украшал корсаж. От Бет исходила спокойная красота, которой я внезапно позавидовала. Она сияла. Я увидела ее совсем в другом свете. Бет шла с высоко поднятой головой и выглядела такой радостной что я внезапно почувствовала гордость за нее. К тому времени мы с моим парнем уже уселись за стол и просто наблюдали, как другие фотографируются на память, поэтому у нас оказались места в первом ряду». Бет сопровождал настоящий джентльмен. Он подвинул ей стул и взял ее под руку, чтобы отвести в зону для фотографий. Пока другие смеялись и издевались над ними, их улыбки становились только шире. Я почувствовала, что краснею, и у меня вспотели ладони. Мне хотелось встать и воскликнуть «Оставьте ее в покое!» Но я не могла себя заставить. Я могла только сидеть и наблюдать за происходящим. Заиграла медленная песня. Все пошли танцевать, в том числе и Бет, с ее кавалером. Она так и держала голову, высоко поднятой, будто давая отпор зевакам. Я была зачарована гордостью в глазах Бет, и улыбкой которая не сходила с ее лица. Счастье наполнило мое сердце при виде этой пары. Девушке было плевать на то, что думают и говорят о ней другие. Она просто радовалась своему первому балу. В тот вечер я не испытывала грусти, глядя на Бет. Я чувствовала гордость. Многие продолжили потешаться и насмехаться над Бет и ее партнером, но я подозреваю, что им хотелось бы оказаться на ее месте. Они наверняка поняли, что у Бетт был человек, которого она по-настоящему любила, и могла разделить с ним этот незабываемый вечер. Ее кавалер был одет в свой лучший костюм. Он надел нарядные туфли и привел на бал свою дочь, которую больше никто не пригласил. У нее навсегда останутся чудесные воспоминания о том вечере. А все благодаря ее любящему отцу. Для меня было честью стать свидетелем этого события. И я ушла домой новым человеком. Я больше не жалела, что у Бет не было каких-то там вещей. Я знала, что она немыслимо богата, потому что у нее есть то, что по-настоящему важно в жизни. Я не знаю, где сейчас Бет. Мне хотелось бы поблагодарить ее за то, что она перевернула мою жизнь. Простая, тихая, трудолюбивая девочка задела мое сердце и помогла взглянуть на мир по-новому. Она научила меня быть благодарной за то, что жизнь тебе приносит, и ценить ее истинные богатства. В тот вечер я узнала, что материальные богатства не делают тебя счастливым. Это делают люди, которые находятся рядом с нами. Те, кто нас искренне любят. Дина Скотт